Глава двадцать пятая. Даже мама явно постаралась скрыть свое удивление, когда я сообщила ей, что память будет сопровождать нас на последней примерке. «Ну что ж, детка, как хочешь. Это же твой день», — очень корректно проговорила она. «Ты чего, прикалываешься нахрен?» — завизжала Пиппа, которая не трудилась ограничивать свободу своих высказываний. Стыдясь сама себя, я позвонила Сэбу накануне, чтобы сказать, что я передумала насчет его участия в показе моего платья. «Но я хочу увидеть тебя в нем до того, как увидят все», — заявил он. Я отлично понимала, что он разочарован. «Ты и увидишь», — пообещала я, — «когда будешь заниматься моей прической в тот самый день». «Тогда ладно», — бросил он и разъединился. «Не знаю, зачем я поддалась давлению». Мне просто казалось, что так поступить проще. В итоге исчезала одна проблема. А значит, о ней не нужно беспокоиться, ее не нужно решать. Мне и без того хватало проблем. Я хотела спокойной жизни, вот и все. Мы прождали на станции Блэкхит 25 минут, когда память наконец-то изволила явиться, тем самым вынудив нас опоздать в свадебный салон, где мы назначили просмотр. Терпеть не могу, опаздывать. Спросите кого угодно из моих знакомых, что я меньше всего люблю делать, и все ответят – опаздывать. Меня всегда жутко бесит, когда люди настолько мало уважают твое время, что без зазрения совести заставляют тебя тратить его зря. Я не терплю этого на работе и не ожидаю в своей частной жизни, если, конечно, нет какой-то очень уважительной причины. Пожар, землетрясение, смерть вполне допустимые оправдания. Но Памми смогла предложить лишь следующее. «Извините, не успела на поезд. Мы ведь из-за этого не опоздаем, верно?» Я отвернулась, уклонившись от ее неискренного поцелуя и зашагала вперед, вверх по холму, к вересковой пустоши, оставив маму и Пами беспомощно тащиться сзади. Пиппа пыхтела, стараясь не отстать от меня. Когда мы входили в салон, Над дверью прозвенел колокольчик, и меня тут же окатила волна жара. Солнце било прямо в окна. Посреди зала, на маленьком круглом столике, громоздилась композиция из белых лилий. «Доброе утро, Эмили!» — проворковала Франческа, мой модельер, скользя к нам. «Всего две недели до вашего великого дня? Вы готовы?» Похоже, лицо у меня было все в красных пятнах, и я чувствовала как у основания позвоночника начинают собираться капли пота. «Почти», — улыбнулась я. «Мне ужасно жаль, но, поскольку вы задержались на полчаса, мы немножко ограничены во времени. Ко мне через 30 минут придет следующая невеста». «Этот день должен был стать для меня особенным, спокойным, непринужденным, но в груди у меня уже сжалась пружина тревоги». «Но не волнуйтесь», — добавила она, — пытаясь сгладить эффект от предыдущей фразы. Я уверена, что мы все успеем. Мне хотелось чуть-чуть посидеть, выпить стакан воды и успокоиться, прежде чем отправляться в жаркую примерочную кабинку. Но на это, судя по всему, уже не оставалось времени. Я обнаружила, что зря надела толстые колготки. Черные шерстинки усеяли плюшевый ковер кремового цвета, застряли между вспотевшими пальцами ног. Все шло не так, как мне хотелось. Мне потребовались все мои внутренние ресурсы, чтобы не разреветься. Я мысленно отчитывала себя. Если заплачешь, все примут тебя за изнеженную принцессу, устраивающую истерику из засущих пустяков. Я приподняла руки, и Франческа медленно стала надевать мне платье через голову. Покачивающаяся материя миновала мои плечи, покрыла верхнюю часть туловища. А вот и момент истины. Я задержала дыхание. Словно от этого наряд будет сидеть нам не лучше. Посмотрим, не придется ли сделать посвободнее. Я слегка улыбнулась, уверенная, что мне удается следить за весом, и одновременно сомневаясь в своей силе воли. Поймав свое изображение в зеркале, я с трудом узнала эту женщину, глядящую на меня из стекла. Шифоновые складки изящно драпировали мою грудь, Талию сжимали невидимые швы, шелк цвета слоновой кости идеальными ручейками не спадал до самого пола. Неужели я выхожу замуж? Как это вообще может быть? В глубине души я по-прежнему чувствовала себя ребенком, девочкой, играющей в свадьбу. И тем не менее я стояла здесь, якобы совершенно взрослая, готовая принять на себя ответственность, сопряженную с положением жены, жены Адама. Я представила, как он стоит в церкви в самом начале прохода. И я направляюсь к нему, и его лицо сияет, но при этом, приблизившись, я вижу, что оно застыло от волнения. Родители улыбаются, гордясь тем, какой женщиной я стал. Мама в темно-синей шляпке с вуалью, а папа в своем элегантном новом костюме. Между прочим, к нему и жилет прилагается. Здесь же мой брат и его собственная маленькая семья, Крошка Софи пытается удрать из цепких материнских рук и поиграть на скамье. А потом я поворачиваю голову и вижу, что за Адамом стоит его брат Джеймс, выполняющий роль шафера. И чувство вины стискивает мне сердце, выжимает из него жизнь. Его мать, с лицом искаженным ненавистью, видимой лишь мне, цепляется за его локоть. «Вы готовы?» — Франческа заглянула в кабинку, чуть отодвинув занавеску. Я нервно кивнула. Снаружи до меня доносилась беспечная болтовня. Пронзительный голос Пами казалось вонзается в меня, словно колючая проволока. «Что ж, тогда вперед, уговаривала меня Франческа. «Покажитесь своим зрителям!» Я резко отвела в сторону тяжелый бархат занавески и вышла из кабинки. «О, Эм!» — воскликнула мама. «Ты такая красивая!» Глаза у Пипы расширились. Она поднесла ладонь ко рту. «Тебе так кажется?» — спросила я. «Ты именно такого ожидала?» Я обращалась к Пиппе, но ответила Пами. «Нет», — произнесла она как бы в нерешительности. «Я думала, оно будет... не знаю... как-то побольше». Я опустила взгляд на эти плавные линии, облегавшие все мои очертания. Как эти линии сужаются к талии, затем расширяются... Охватывают бедра, а потом не спадают на пол. По-моему, идеально, М, выпалила Пипа, так тебе подходит. Да, милая, смотрится и в самом деле очаровательно, добавила Памми. Ты его наверняка не раз наденешь. Просто прелестный наряд для того, чтобы отправиться на какое-то особое событие. Ее слова меня задели хотя ни Пиппа, ни мама не поняли их тайного смысла. Памми вечно так себя ведет. Во всеуслышание делает тебе комплимент, а потом добавляет шпильку, которая почти ни для кого не заметна. Разумеется, кроме самой мишени, то есть меня. «А с волосами ты будешь что-нибудь делать?» — спросила она. «Чтобы немного их украсить». Франческа показала простую диадему со стразами, прикрепленную к однослойной фате. «Ты сделаешь высокую прическу или распустишь?» – возбужденно спросила Пиппа. «Думаю, высокую», – ответила я нос. Определенного решения мне пока так и не удалось принять. Франческа подобрала мои распущенные волосы, высвободила несколько прядей, чтобы они окаймляли лицо, и наскоро закрепила всю конструкцию несколькими шпильками, а потом осторожно поместила сверху диадему. «Чтобы вы получили представление, как это будет», – пояснила она. «Ну, это же не будет в точности так, правда?» — фыркнула Памми. «Я полагаю, вы уже договорились с профессионалами, чтобы они занялись этим в день торжества?» Вопрос был риторический, и я не сочла нужным отвечать. «Значит, вам нравится?» — спросила я, обращаясь ко всем. «Как по-вашему, что об этом подумает Адам?» По всему салону эхом зазвучали всевозможные «потрясающие», «он будет в восторге», «просто фантастика». Но громче всего, казалось, раздается слово «интересно». К тому времени, когда мы выбрались наружу, ровно через 33 минуты после того, как вошли, в голове у меня стучало. На обратном пути низкое яркое солнце резало мне глаза. «На ланч я заказала нам столик в Дуэомичи. Это же твое любимое место», — радостно щебетала Пиппа. «Мы чуть-чуть рановато, но я уверена, им найдется, куда нас посадить. А если нет, можно просто выпить у стойки». «А ты не возражаешь, если мы отложим это до следующего раза?» – спросила я. Пиппа развернулась ко мне, подняв брови. Она ждала, пока я продолжу. «У меня страшно разболелась голова», – объяснила я. «Если честно, мне будет достаточно просто посидеть и выпить чаю». Она взяла меня под руку, уводя в сторонку от сплетничающих мамаш, которые слишком увлеклись беседой, чтобы это заметить. «Я правильно тебя поняла?» — уточнила Пиппа. «Ерундовина?» Я улыбнулась. «Мы уже сто лет не пользовались этим выражением. По крайней мере, с тех пор, как я сблизилась с Адамом. Это наша тайная кодовая фраза, означающая «вытащи меня отсюда». Кажется, последний раз я ее применяла, когда под действием принятого алкоголя позволила убедить себя отправиться домой к какому-то парню, с которым познакомилась на вечере караоке в «Псе и утки» на Брюер-стрит. Пиппа миловалась в уголке с его приятелем, и дальнейшие планы казались отличной идеей, пока мы, опрокидывая одну рюмку за другой, уродовали городскую черту Надбуша. Надбуш Сити Лимитс, 1973 Песня Тины Тёрнер о её родном городке Надбуше, штат Теннесси. Но когда мы все набились в такси, и Пиппа уселась на своего нового дружка, у меня вдруг, к счастью, случился припадок благоразумия. Я не хотела этого делать и не хотела туда ехать. «Ерундовина!» — завопила я, и Пиппа резко выпрямилась, словно заслышав крик Тарзана. Серьезно? воскликнула она. «Ага!» — ответила я. «Ерундовина!» Я нарочно произнесла помедленнее. Скорее, ради своей же пользы, а не для того, чтобы она меня лучше поняла. Если бы я с пьяну выговорила это слово иначе, парни могли бы вообразить, что им предстоят какие-то невероятные увеселения. «Она тебя достает, да?» спросила теперь Пиппа, чуть кивая в сторону Памми. Я кивнула и почувствовала, как глаза мне щиплют слезы. «Хочешь, поедем ко мне?» Тут я подумала... А ведь Адам дома, жаждет услышать, как я провела этот особенный день. Мне совершенно не хотелось сейчас заниматься еще и этим. Я не могла изобразить на лице полнейшее счастье и сквозь зубы врать ему, как замечательно все прошло. Но я не желала и признаваться, как все вышло в действительности, как его мать снова все испортила. Каким-то образом он убедил себя, что в последнее время мы с ней гораздо лучше ладим друг с другом, и с тех самых пор с ним мы стали ближе, чем прежде. Прекратились глупые препирательства о моей, как он ее называл, неоправданной паранойей. Раньше такие споры вспыхивали всякий раз, когда в разговоре всплывало ее имя. Я поняла, что в такие минуты, когда он говорит о ней, гораздо легче просто слушать, улыбаться и не возражать. Потому что я вдруг начала осознавать, может, она и права? Я поняла. Если в решающий момент мне действительно придется заставить его выбирать, Я совершенно не представляю, по какому пути он пойдет. Милые дамы, Пипа повернулась к мамашам. Эмили не очень хорошо себя чувствует, так что я отвезу ее к себе. Что случилось, детка? – вскрикнула мама, принимая стереть мне спину. Хочешь, я поеду с вами? Я покачала головой. Нет, спасибо, мам. Все будет нормально. Меня просто немного подташнивает, только и всего. Видно, она совсем за собой не следит, вмешалась памме, так словно меня тут не было. Наверняка пыталась сбросить вес, села на какую-нибудь безумную диету, чтобы влезть в это платье. Скорее всего, Пиппа заметила выражение моего лица, потому что быстро увела меня от них, тем самым помешав мне врезать этой пронырливой суки плехонько между глаз. Это мне одной так кажется? спросила я, когда мы очутились в полной безопасности. На ее диване с пластиковыми чашками супа, крепко зажатыми в руке. Все твердят, какая она добрая и заботливая, но я вижу только краснорожего дьявола, как будто из ее башки торчат рога, честное слово. Просто она прикидывается перед всеми, кроме тебя. Ее все видят эдакой мисс-невинность, которая по доброте душевной устроила тебе сюрприз, пригласила твою давнюю подругу на твой же девичник, умоляла чтобы ей позволили прийти на примерку твоего платья, потому что у нее никогда не будет собственной дочери, с которой она могла бы разделить эти неповторимые переживания. И прочее, и прочее, и прочее. И если уж честно, М, на это все ведутся. Даже ее собственный сын не в состоянии понять, какая она на самом деле. И увидеть, сколько мучений она тебе причиняет. «Значит, я все придумала?» Я чувствовала, как в глазах у меня набухают слезы, И с трудом сглотнула. Ну, конечно, нет. Она пододвинулась ко мне, обняла одной рукой. Я отлично вижу, что она делает. Но я тебе не помощник. Ну, кроме таких вот случаев, как сегодня. Она потянула меня к себе. Тебе нужно привлечь на свою сторону твоего собственного жениха. Заставить его увидеть, что она творит и в какое унизительное положение тебя ставит. Нельзя начинать семейную жизнь с таким камнем на сердце. Иначе обида в конце концов разрушит ваш брак. А то и тебя. Надо тебе поговорить с ним, все ему рассказать. «Я пыталась», — всхлипнула я. «Но когда я все проговариваю вслух, звучит это жалко. Словно я избалованный ребенок. Даже мне самой так кажется. А у Шадом вообще, наверное, бог знает, что думает». «Что он сказал насчет Шарлотты у тебя на девишнике? Тут нет ничего жалкого». Это вполне реальная черта, которую она перешла. Многим такое и в голову бы не пришло, не говоря уж о том, чтобы действительно так поступить. Я ему не говорила. «Что?» — скричала Пиппа. «Вы с ним поженитесь через две недели, и ты не рассказала ему о таком серьезном событии?» Я покачала головой. «Мы же оба вернулись всего несколько дней назад. И в те немногочисленные моменты, когда мы вместе...» «Разговор у нас идет либо о Лас-Вегасе, либо о самой свадьбе». «Ты упорно прячешь голову в песок», — сурово произнесла она. «Так и заболеть недолго». Я вяло кивнула. Я и так понимала, как скверно на мне сказывается вся эта история. «Поговорю с ним сегодня вечером», — пообещала я. Когда я пришла домой, Адам смотрел по телевизору регби. Игра была в самом разгаре. «Мы можем поговорить?» — тихонько спросила я. Мне даже почти хотелось, чтобы он меня не услышал. Я надеялась, что мне удастся оттянуть неизбежное объяснение хотя бы до следующей недели. «Ну да», — рассеянно отозвался он. «А до конца матча можно подождать?» Я кивнула и отправилась на кухню. Вынула из холодильника несколько перцев и принялась их яростно кромсать. Он даже не спросил, как прошел мой день. «Хотя вообще-то нельзя». Объявила я, ныряя обратно в комнату и по-прежнему сжимая в руке нож. Он немного выпрямился, но лишь для того, чтобы моя голова не заслоняла ему экран. Я схватила с журнального столика пульт и выключила телевизор. «Какого чёрта?» – вскинулся он. «Это полуфинал!» «Нам надо поговорить». «О чём ещё?» – простонал он, словно капризное дитя. Я уселась на столике прямо перед ним, не давая ему увильнуть от этой беседы. Он опасливо покосился на нож у меня в руке. «Нам надо побеседовать о твоей матери». Я осторожно положила нож рядом на деревянную столешницу. Он застонал. «Да ты что, опять? Я уж думал, мы со всем этим разобрались». «Тебе нужно с ней поговорить», продолжала я. «Ее поведение совершенно неприемлемо, и я не позволю, чтобы оно создавало между нами проблемы». «Оно и не создает», наивно возразил он. Я думал, вы с ней стали лучше уживаться. Во всяком случае, судя по ее рассказу о твоем девишнике. Я подперла голову ладонями, потерла глаза, чтобы выиграть время. Мне нужно было придумать, как лучше к этому подступиться. В Португалии она сделала нечто абсолютно непростительное, — начала я. И это вызывает у меня такую боль и такую тревогу, что я просто не в состоянии двигаться дальше, пока я тебе об этом не расскажу. И пока ты не поймешь, что она натворила и что я из-за этого чувствую. Он наклонился вперед, но я видела, что он никак не решит то ли успокаивающе коснуться меня, то ли воздержаться из-за опасений, как бы это ни выглядело так, словно он идет против своей матери. В конце концов он выбрал второй путь. Ну и что же такого плохого она сделала? Я прокашлялась и сообщила. Она пригласила Шарлотту. Мне хотелось, чтобы он подскочил и возопил. Какого чёрта? Но он остался сидеть, как сидел. «Кто это Шарлотта?» Спросил он совершенно невозмутимым тоном. «Всё шло не так, как я хотела». «Ну, Шарлотта, которая с Томом!» Он непонимающе помотал головой. «Ты что, нарочно?» Вскрикнула я. «Моя лучшая подруга! Та самая, которая спала с Томом!» Вид у него был смущенный. «Как это вообще произошло?» «Именно. Я как раз об этом и говорю. Твоя мама решила, что это будет замечательно. Снова нас с ней свести. Она ее выследила и притащила в Португалию». «Но в этом нет никакого смысла», — заметил он. По крайней мере, наш разговор сдвинулся с мертвой точки. Но мне все равно приходилось буквально клещами вытягивать из него слова. «Она это сделала мне назло», — пояснила я. Она из кожи вон лезла, лишь бы ее найти. Но она же не могла знать. Разумеется, он выступил в ее защиту. Откуда и знать, что между вами было? Потому что моя мама ей рассказала. «Ну не будь такой смешной», — проговорил он, вставая с дивана. «Если бы мама имела хоть малейшее представление о том, что между вами тогда произошло, она бы никогда так не поступила. Она явно думала, что делает нечто правильное, нечто приятное». Хотела устроить тебе сюрприз. «Адам, какое слово тебе непонятно?» Закричала я. На глазах у меня выступили слезы. Она специально это сделала. Она знала, почему мы поссорились. И привезла ее туда, чтобы меня расстроить. Но ей бы такое и в голову не пришло, настаивал он. По-моему, у тебя опять приступ паранойи. Тебе надо с ней поговорить. Узнать, в чем ее проблема, черт побери. «Потому что иначе она просто нас уничтожит», — он издал короткий смешок. «Тебе не кажется, что это звучит немного мелодраматично?» «Адам, я серьезно. Тебе нужно потолковать с ней на чистоту. Эта ее персональная вендетта против меня должна прекратиться». «Она ни разу ничего не говорила ни о тебе, ни против тебя. Никак не пыталась тебя унизить в наших разговорах. Он уже стоял». Можешь верить во что хочешь, но я тебе говорю. Ты витаешь в облаках. Ты отрицаешь очевидное. Господи помилуй, она моя мать. Думаю, я ее знаю несколько лучше, чем ты. Я посмотрела на него и произнесла, стараясь говорить спокойным и ровным тоном. Не знаю, в чем ее проблема, но ты должен с этим разобраться. Я больше не собираюсь это терпеть. Он улыбнулся и снисходительно покачал головой. «Ты меня слышишь?» – заорала я, словно чтобы усилить свою аргументацию. Я ушла в спальню и захлопнула за собой дверь. Если он не готов как-то разобраться с Пами, это сделаю я.